Глава 10. Я громко вскрикиваю, услышав прорезавший здешнюю тишину скрипучий голос. Он оглушает меня, как гонг треснутого колокола. Я вскакиваю на ноги, роняю бурдюк, неловко заваливаюсь назад и приземляюсь спиной в пушистый снег. По телу проходит дрожь. Я устремляю взгляд вперёд. В четырёх шагах от меня на небольшом камне на корточках сидит мужчина, чей возраст сразу и не определить. Он согнулся, как леший на насесте. Одна его кисть покоится на коленях, а во второй руке он сжимает длинный деревянный посох с вытянутым бледно-голубым кристаллом на конце. В основном его одежды чёрные, кроме верхнего плаща. Возможно, когда-то он тоже был чёрным но неравномерно выцвел за годы, местами дырявый и рваный. Заметно, что его не раз зашивали, но залатанные места выглядят так, будто работал ребёнок, впервые державший иголку. Да и сам плащ такой длинный, что скорее всего тянется за мужчиной при ходьбе. Так что, смертные, будешь клясться, что не воруешь мой снег? Калдон странно по поптечь наклоняет голову. Капюшон слегка смещается, вперед выпадают его длинные волосы странного угольного оттенка, который на свету превращается в обычный серый. Внешне ему нельзя отойти больше пяти, но веет от него чем-то совсем старым, почти древним. Кожа неестественно бледная, лицо гладкое, без единого намека на щетину, прямой аккуратный нос чёткие сколы, каждая линия выглядит неенатурально идеальной, совершенной. И эта безупречная красота пугает до дрожи, точно так же, как и его абсолютно белые глаза. Там нет ни зрачка, ни радужки, только белок. Он слеп. Но все равно чувствует меня. Глаза перемещаются, следят при каждом моём движении. О, тебя языка нет, Его голос скрипучий, как у человека, пытающегося говорить после недельного молчания, хотя этот колдун, возможно, молчал столетие. Меня все трясет, взгляд мечется между мужчиной и бурдюком и стороной леса, откуда я пришла. Хочешь сбежать. Словно читает он мои мысли, губы растягиваются в окале, лишь очень отдаленно напоминающим улыбку. «Рискнешь?» Да. Я прикусываю язык, не понимая, зачем это сказала, торопливо принимаю сидячее положение, пытаюсь перестать барахтаться в снегу и встать. Ухмылка мужчины ширится. «Язык у воровки есть. Думаешь, можно так просто у меня что-то украсть, смертный? Я Он стремительно бросается ко мне правой рукой вначале толкает в грудь под ключицей, а я вновь заваливаюсь назад, а затем наклоняется, обхватывает мое горло пальцами и с легкостью поднимает меня вверх. Я хриплю, цепляясь за его руку. Хватка крепкая, точно останутся синяки. Стою на носках, с трудом балансируя, чтобы не начать задыхаться в его захвате. Силюсь разогнуть чужие пальцы, но они словно каменные. С ужасом понимаю, что колдун, Не собирается меня душить. Ему это не нужно. Он одним движением способен сломать мне шею. Однако держит так высоко, явно не осознавая нашу разницу в росте. Слыша мои хрипы, колдун слегка опускает, позволяя мне встать на ноги, но руку с шеи не убирает. Пожалуйста, жалобно прошу я. Мне нужно лишь немного снега». Он наклоняет голову, будто не понимает услышанный, Придвигается ближе, неожиданно прижимается своей щекой к моей. Она у него удивительно тёплое, но я вся цепенею, когда он втягивает носом воздух у моего виска. Кто ты, смертная? Меня зовут Яра. из-за его захвата выдавливаю я. Младших книжнореченская то в тебе не так нежно кому ты принадлежишь спокойнее интересуется он лицо колдуна оказывается напротив он хмурит серые брови что значит кому месяц какому месяцу ты принадлежишь он отпускает мою шею это шанс броситься прочь но я боюсь шевельнуться колдун хватает мою косу Е перекидывает вперед через плечо. ведет длинными пальцами вниз, пока не натыкается на вплетенную ленту. Я бы никакому мужчине не разрешила прикасаться к моей косе, если он мне не жених. Но я в проклятом лесу, Передо мной колдун, поэтому честь и гордость последнее, что меня тревожит. Тело все трясётся. Я боюсь даже моргнуть. Колдун слишком близко, полшага не больше. На я я родилась в ноябре. Колдун морщится. Его пальцы на какое-то время заставают на ленте. Какого цвета твои волосы? Каштановые, Вруя, руя. Моляй, чтобы он действительно был слеп. Мужчина одёргивает пальцы, не скрывая неприязнь, Задумчиво жуёт нижнюю губой, внезапно отходит на пару метров. Задержанный воздух шумно одним потоком вырывается из моих лёгких. А ты смелая, княжна. Не помню уже, когда говорил со смертными. Насмешливо бросает колдун. Обычно они умирали до встречи со мной. Разве ты самых не убиваешь, не подумав, выдаю я. Ондриэс ка поворачивается ко мне с таким оскорблённым выражением на лице, что я непроизвольно отступаю на шаг. Я, Колдун тычет пальцем себе в грудь, как если бы помимо него здесь мог быть ещё кто-то. Я убиваю? Разве нет? Неуверенно ли печу я? Чем? Только больше изумляется он. Не знаю усыхом колдун морщит нос, обнимая свой посох, словно тот живой, а я и его успела оскорбить. Или руками вновь сомнением предлагаю я: "Да что со мной? Я ему еще идеи подаю, как можно меня убить, ты к нежно думаю, что я убиваю всех, кто сюда заходит". Он несколько раз моргает слишком быстро. Когда я продолжаю напряженно молчать, а потом смеется. Начинается все с легкого смеха, перерастающего в какой-то нездоровый, почти болезненный хохот. Несмотря на свой молодой вид, издаваемые колдуном звуки похожи на смех старика с болезнью в легких. Он опирается рукой ближайший ствол, сгибаясь от хохота, который не может остановить. Держится за живот, На его лице появляется болезненная гримаса. Я стремительно хватаю бурдюк, закрываю вешаю через плечо, надеясь, что собранной воды будет достаточно. Осталось убежать. Неожиданно колдун осекается. Щебечущую птицу умолкают вместе с хозяином леса, из-за чего окружающая тишина начинает напряженно звенеть. Мужчины переводят взгляд на свою тень, которая идет рябью на белоснежном покрове. Та извивается, корчится и дергается, будто продолжает хохотать, хотя ее хозяин уже остановился. Колдун резким движением протыкает тень концом своего посоха, словно пригвождая к земле. Сумрак нервно замирает, прекращая трепахаться. А вот тебе не над чем смеяться, тихо шипит хозяин леса на свою тень справившись со сбитым дыханием после продолжительного смеха я с недоумением наклоняю голову не успеваю даже испугаться потому что не понимаю уведенного Колдун, похоже, и вовсе сумасшедший раз говорит с у себя под ногами сколько же столетий он провел здесь один для чего тебе мой снег нежна мой отец болен он умирает Признаюсь я. Мне сказали, что снег это живая вода, и что она способна излечить его. Способна, спокойно отвечает колдун. Пожалуйста, разреши мне взять немного, молю я. То взяла. Разве нет? сухо отвечает он. Колдун не опускает слепых глаз на бурдюк, однако я уверена, что он о нем знает цепляюсь пальцами и сжимаю шершавую кожу, боясь, что он отберет собранную воду. Тело продолжает трястись. Я не понимаю, дело в страхе или я так сильно замерзла? Тогда, пожалуйста, а, отпусти меня. Хозяин леса сжимает губы в тонкую линию, откидывает капюшон, открывая волосы. Они действительно все темно серого угольного оттенка. Красивые и длинны, достают ему до груди. Я внимательнее оглядываю его одежду, частично скрытую под старым плащом. Штаны заправлены высокие сапоги, черная косоворотка с серебряной вышивкой по вороту и на груди. Распахнутый кафтан достает до колен, заметно, что наряд был дорогим. Из темной парчи, шитьем стального оттенка, Но местами ткань протерлась, пока не до дыр, но узор едва заметен. Одежда в целом выглядит опрятно, но изношена. В самом ужасном состоянии плащ. Неужели он сам его зашивал? «Отпущу», — Выносит свой вердикт Колдун, а я вскидываю изумленный взгляд к его лицу, гадая, не ослышалось ли. При трех условиях Ки условие первое ты отдашь мне прядь своих волос второе зачем перебиваю яно тот же закрываю рот когда на его красивом но холодном лице мелькает гримаса раздражения извини У твоего дома есть колодец есть вода чистая да мы все из него пьем. Я отвечаю моментально, боясь, что Колдун может передумать, если замешкаюсь. Тогда второе условие. Ты должна набрать в этот бурдюк столько же чистой воды, сколько украла, и вернуть сюда. Я должна вернуться? Колдун протяжно выдыхает, а его лицо приобретает страдальческое выражение. Да, глупая книжна. Ты должна вернуть, что украла. А не нравится условие, оставь, что набрала, и проваливай с моих земель. Прости, прижимая Бурдюк к груди, я верну, обещаю. Возьму из нашего колодца и верну украденную воду. Она снова станет снегом. Да. Ты выльешь ее здесь, и она замерзнет. Я поспешно киваю, но осекаюсь, вспомнив, что он меня не видит. А третье какое? Не знаю, еще не решил. Скучающим тоном отвечает колдун, пальцами ощупывая свой посох. Я нервно закосываю губу, понимая, что иду на огромный риск. Вообще, нельзя заключать сделку с колдуном. Мнусь на одном месте, ощущая, как болят и немевши от холода ноги в сапогах. Его приказы кажутся простыми, но кто знает, Что он велит мне сделать в качестве третьего условия? Что еще может потребоваться владеющему колдовством? Я согласна. Если в качестве третьего желания ты не попросишь жизни и души никого из моих родных и близких. Он презрительно морщится, оскорбленный поставленным мной условием. Но я полагаюсь на удачу и удивительно миролюбивое настроение хозяина леса. В конце концов, Он мог вообще убить меня прямо на месте, даже руки марать не пришлось бы. Мог меня заморозить, наслать метели или превратить в лед, однако ничего из этого колдун не сделал. Может, он не способен сотворить холод. Может, снег и мороз действительно не более чем проклятие после смерти декабря в этих землях. А колдун здесь просто живет, потому что ему некуда податься. Тело не может долго существовать в страхе. Поэтому напряжение исчезает само собой. Силы покидают меня. От внезапной слабости хочется сесть. А вы, смертны слишком высокого мнения мнении своих душах и жизнях, будто они всем так нужны. Хотя у большинства внутри гниль да обман. А если не так, то мало или тщеславие. Хозяин леса растягивает губы в снисходительной усмешке. Я моргаю от слепящего солнца, поднявшегося выше в морозном пейзаже, оно кажется белым в желтом ореоле. Снегири щебечут, продолжая лакомиться ягодами светок. Я смотрю с недоумением, когда одна из птиц, без какого-либо страха, садится на посох колдуна. Тот наверняка чувствует это, но и бровью не ведет, не пытается ее прогонять. Принимаешь мои условия?» Кнежна. Принимаю. Тогда выполни первое. Насколько длинная прядь тебе нужна? Мне нужно немного. Я перекидываю косу вперед, вытаскиваю свой кинжал и срезаю в самом конце прядь длиной и толщиной с палец. Убираю лезвие и подхожу поближе к колдуну. Он молча вытягивает раскрытую ладонь, и я нехотя отдаю то, что он просил. Хорошо, заключает колдун. А на второе условие. Я отдаю тебе пять дней. «Пять?» Да, ты должна принести сюда воду из своего колодца в течение пяти дней. Спугающе довольным оскалом, он сжимает пальцы вокруг моих отрезанных волос. Тебе лучше поторопиться, княжна. А не то пожалеешь.